Кей разивает. Зеленый с лимоном. Зеленый. Медленно повторяет Сильвия, словно заучивая ответ, чтобы передать его потомкам. С лимоном заканчивает она, не трогаясь с места. Не как всегда, говорю я. Спасибо, Сильвия. Хорошо. Она часто моргает, будто очнувшись, и наконец-то уходит. Я остаюсь наедине с гостями. и тут же жалею, что отослала Сильвию. Меня мгновенно охватывает иррациональное чувство, что ее присутствие отгоняло духов прошлого. И все же она ушла, и мы сидим втроем и просто молчим. Я украткой кидаю взгляды на Кейру, изучая ее лицо, пытаясь отыскать в правильных чертах юную себя. Внезапно тишину взрывает звенящая музыка. Простите, Рой из сумки просит Урсулы. Надо было отключить сигнал. Она вытаскивает маленький черный телефон. Музыка становится громче и обрывается, когда Урсула нажимает кнопку. Простите еще раз. Смущенно улыбаясь, повторяет она, глядит на экраны и хмурится. Если я позволите, я выйду на минутку. Мы с Кейрой киваем, и Урсула выходит, прижимая к уху телефон. Когда за ней закрывается дверь, я поворачиваюсь к своей юной посетительнице. Начнем, пожалуй. Она слегка кивает и достает из сумки папку. Открывает, вынимает стопку скрепленных зажимом листков. Со своего места я вижу, что это сценарий. Отдельные слова большими буквами, а следом большие куски текста маленькими. Кейра перелистывает несколько страниц и останавливается, сжимая губы. Интересно узнать, какие отношения были у вас с семьей Хартфорд, с девочками. Киваю. Все, как я и думала. У меня небольшая роль, продолжает Кейра, и реплик немного. Зато я часто мелькаю в кадре. Ну、да、вы сами знаете, подаю напитки и так далее, сновокиваю. Однако Урсула решила, что мне будет полезно пообщаться с вами, расспросить о девочках, узнать, что вы о них думали, чтобы лучше понять характер своей героини, мотивацию. Последнее слово она произносит медленно, четко, чуть ли не по слогам, будто боится, что я ее не пойму. выпрямляет спину. Пусть у меня не главная роль, но сыграть я ее должна достойно. Мало ли кто может увидеть фильм. Конечно, конечно. Николь Кидман получила роль в днях грома только потому, что Том Круз заметил ее в каком-то австралийском фильме. Я понимаю, что перечисленные имена и названия должны что-то мне говорить. Я опять киваю. А Кейра продолжает. Поэтому я и хочу, чтобы вы поделились со мной тем, что вы помните, о своей работе и о Хартфордах. Она подается вперед. Глаза — два осколка венецианского стекла. В этом мое преимущество в том, что вы еще,、э, в смысле, до сих пор жива. Заканчиваю я. Что ж, понятно. Мне даже нравится ее примата. Что конкретно вам хотелось бы узнать?» Кэйра улыбается от облегчения, что я не прицепилась к ее бестактности. Снова просматривает лежащий на коленях сценарий. «Сперва пройдемся по скучным вопросам». Меня ёкает сердце. «Что она хочет узнать?» «Вам нравилось работать в горничной?» «Я перевожу дух». «Да». Какое это время? Серьезно? удивляется Кейра. Не представляю, как можно получать удовольствие, весь день обслуживая других людей. Что же вам нравилось? Окружающие стали мне семьей. Я оценила их отношения. Окружающие? Ее взгляд становится цепким. Вы имеете в виду Эмилину и Ханну? Нет, я говорила об остальных слугах. «А-а-а!» — разочарованно тянет Кейра. Она без сомнений не отказалась бы увеличить и углубить роль, переделать сценарий так, чтобы горничная Грейс оказалась тайной сестрой младших Хартфордов.